Глава вторая. Верховоды. Одновременно с активацией боевой формы в голове Луки вспыхнуло понимание, как действовать. Именно вспыхнуло. За долю секунды его сознание впитало особенности строения насекомых из базы метаморфизма. Видимо, тот подсобрал данные о местной фауне, пока Лук о валялся на грани смерти. Убивать пожирателей сложно, потому что в отличие от животных или людей, у них нет органа поражения, которого приводило бы к мгновенной смерти. Мозг заменяли нервные пучки, ганглии, всплыло из наследия Эсканигута. И даже с отсечённой головой тело продолжало функционировать. Поэтому важнее всего было лишить тело подвижности, ведь пожиратель по большей части насекомое. Лукаш использовал проверенную тактику Выстрелил из обеих рук тончайшими мономолекулярными нитями. Одна обвела голову монстра, вторая нижние конечности. Лука дернул нити, ушел перекатом отвонзившиеся в землю лапы пилы, накинул еще петлю на голову второго пожирателя, другую на его руки пилы, дернул и ресурс колеса иссяк. Второй пожиратель смазался, раздвоился. Лука даже не видел, успели ли нити срезать его башку. Время будто замедлилось. И только когда стуловища начали соскальзывать головы, более-менее успокоился и пополз прочь. Непривычно тяжёлое тело плохо слушалось, а земля проседала под его весом. Перекаты, исполненные секунды ранее со стороны, наверное, смотрелись так же изящно, как манёвры железного бачанька. Отрезанная голова пожирателя, похожая на кукольную, скатившись с пригорка, озивала зубастую пасть в безмолвном крике, корчила рожи и вращала глазами. Верхауда убили! Надрывался кто-то позади истеричным голосом. Но выдохнул Лукарана. Первый пожиратель с обрубленными лапами не лишился главного своего оружия острых пил на верхних конечностях. Бедро пронзила боль, лапа пила пригвоздила его к земле. Как? Вспыхнуло удивление, ведь каждый покров был усилен. Зафиксированы рассечения каждого покрова, зафиксированы рассечения мышечной ткани. фиксируется значительная потеря крови, активация режима усиления. Обнаружены доступные материалы: азот содержащие полисахариды 96 процентов, тантал 2 процента, бериллий 1,2 процента, углерод 0,77 процента. Поглощение неуспешно, недостаточно неорганических энергетических резервов. Если бы не эретидийовый скелет, кость раздробила бы. Лука лихорадочно думал, одновременно фокусируясь на шкале энергии колеса, но та застыла на отметке в ноль процентов. Тем временем пожиратель, взрывляя землю в слепую, лупил вокруг лапой пилой, порываясь полсти на обрезанных ногах, из которых хлестала оранжевая гемолимфа. В мешках, где падали капли, появлялся бурый дымок. Лука пытался сфокусировать взгляд, но не мог, чтобы освободить своему тоже не хватало сил, оставалось только ждать, либо пожиратель сдохнет, либо всё-таки проткнёт его, и первая жизнь Луки Анигута закончится так бесславно. Впрочем, на сильные эмоции тоже не хватало энергии, потому он не особо удивился. Затуманивающимся зрением, подметив, как четырёхрукий мутант, держа в каждой верхней ладони по тешаку, а нижними сжимая длинные тонкие копья, Отробил лапу проткнувшую луку, поднял его и поволок прочь. "Терпи, север", приговаривал четырёхрукий, и его голос убаюкивал. "В очаге выжил, и тут выживешь". Гаснущим сознанием Лука уловил, что остальные мутанты навалились толпой на единственного целого пожирателя и оттеснили его к склону холма. Очнулся он на насылках в тени изъеденных коррозией валунов, точно не в той долине, где кипел бой. Метаморфизм сигнализировал, что для заживления раны недостаточно органических материалов. Пожрать бы, перевёл Лука мудрённый язык колеса. Он шагнул ногой, чтобы оценить масштаб повреждений, на рваную рану на бедре залепляла бурая клякса, природный антисептик растительного происхождения, который метаморфизм настойчиво рекомендовал пустить в дело. Лука пока дал отбой. Мутанты старались, и Двороги знает, где и как они добывали лекарство для его раны. Просто поглотить его, всполошить мутантов и приумножить странности. Вряд ли его расправа над пожирателями осталась незамеченной. Мутантов выжило семеро. Как погиб гекко, Лука помню. Двух других, видимо, убил третий пожиратель, а четырёхрукий спаситель лежал на пять локте и левее, подставляя рваную рану на боку хлопочущему над ним чешуйчатому жабе. Ща-ща, Егора, -ща, ты это терпи, короч, пикти будет, сказал жаба и поднёс флягу к кране. Пей же, что обешь. Давай уже, прохрипел четырёхрукий Егора, сунул в рот палку, зажмурился и стиснул зубы. Ядрёный самогон, крепкий, сам гнал, хвастался жаба поливая рану. От этих слов Егор выпустил из зубов палку, скривился и закатил глаза. Даже знать не хочу, как ты его гнал и из чего. После чего стиснул палку зубами и зарычал. Щур стоял над ними, уперев руки в бока и помахивая хвостом из стороны в сторону. Раниный закашлялся и схватился за живот. Лука попытался дотянуться до своего спасителя, чтобы исцелить, но резервы колеса были исчерпаны. Удалось лишь определить, что дела ее гора плохи. Из оживленной беседы выживших, взбудораженных смертью товарищей и собственным спасением, Лука вычленил имена: знакомый ему бочонок Нюхачус З, крыса морда и щур, чешуйчатый жаба, тот, что весь покрыт шерстью, лохматый как медведь, Фург. Кошебыки из шкиу напоминал восковую куклу, которую забыли на шунце. Она начала плавиться, деформировалась и растеклась, а потом застыла. Лицо складчатое, правая половина как зарубцевавшийся ожог, рука короткая и толстая, левая свисает аж до земли, тущая, будто птичья. Одна нога более-менее нормальная, вторая в два раза длиннее и коленкой нажат, как у кузнички. Имен седьмому танто пока не называли, а сам он по большей части молчал. Лука прожвал его про себя тряпка, потому что очень тощий и морщинистый мутант был замотан в тряпьё с головы до ног. Щур шунул палец в рану Егора и, не обращая внимания на последовавшие вопли, попробовал крововленный перст на вкус и вынес диагноз. Ребро порезано. К шаманам его надо, а то помрёт. Недотаччим, не согласился жаба. И то верно, развёл руками щур. Как ни крути, Сегодня, Егор, у тебя встреча с двурогим, некаркой гнида, выплёвывая кровь просто нал четырёх руки. И что, попёршик пожирателю, проворчал щур. Дался тебе тот чужак. Да он наш спас, возразил жаба и, подняв как чистый палец, сказал. Если б ё не вывылак его, это сделал бы я. Не по чести своих бросать, короч, первый закон своих, возразил щур. А север не пойми, кто и откуда, брешет, как дышит. Пойди разбери. Мутный он и в очак не сам пришел. Забросили. Не свисти, сказки-то все шаманские. Взгляделся жаба и с сарказмом повторил: Забросили. Ага, вскормленный молоком при святой матери Тайра, крушитель мутов и истребитель пустошей, конечно. А ты понял, как он их покрошил? оживился скью, жутко перекошенный мутант. Я ничего не вкурил. Раз и рассыпался пожиратель. Может, это тот и в натуре того. Нужны, в общем, избранный. Ну и теть колотить началось, взвыл щур. Не взломали ещё ту щель, откуда вылезет избранный. Сказки это. Сказки, приширившись, переспросил скью. А твой штрибитель пустошей, ни сказки что ли? Сплюнув, он поднялся и заковылял к лохматому фургу, который, матерясь, что-то разделывал чесаком за камнем, ему помогал тряпка. Я не понял, пробурчал за щелью на жеваке, хоть рядом и валялся, но вообще не просёк. Я вообще не зрел, чтоб так кто ты мог. Даже шуперы не могут. Типа ты суперов в бою видел? Окрысился чур, поскреп махнатый нос и покосился на луку. В натуре говорю, беду он нам принесет, Север этот. Йогору выплюнул деревяшку и сказал: пока от Севера только польза, и по более чем от тебя так, что заткнись. Жаба что-то достал из своей котомки, кривясь проживал, досталок мякиш в руке и принялся замазывать рану четырехрукого. Во-во, Югору дело говорит. Щур дождался, пока тот закончит и сказал: "Гека, отправился на порог к двурогам. И кто у нас теперь верховодит? Да хай же, а тебе черви потрох в пасть, а не верховодство", воскликнул жаба. "Чего это? По чести главным должен быть самый сильный. Югоро самый сильный", проговорил Скью. Он приковылял к валяющемуся на земле раненому, протянул ему кусок белого мяса, и тот сразу же вгрызся в него зубами. Я самый умный, и что, после Егора самый сильный жаба, но он припадочный, ему нельзя верха водить. Я ранен и слаб, проговорил щур вкрадчиво. Стервятник ты не добитый, щур бросил четырёх руки. Трупный червь Разделавший что-то с ясное шерстистый фург передал нож трепки, который принялся раскладывать куски на противень, а сам поднялся, подошел к Щуру, толкнул его в грудь. Вызываю тебя в круг! Он плюнул себе под ноги. Столько вместе пустошат общем, а ты, ты здебря рухнул! Фург изумился Щур. Про тебя вообще речи не было. Лука, которому мутанты на время забыли наблюдал за ними молча. Получается, лидерство в группе достаётся самому сильному. Если бы он мог активировать боевую форму, то разделался бы с обоими в два счёта, но энергии колеса было чертовски мало, и Лука рассудил, что правильней сначала заживить рану, потом восстановить энергию и разобраться с ощуром. Если победит фург, вопрос снимется, а силы лучше придержать, вдруг придётся отбиваться от монстра. Вид тут водится всякий, но для начала следует найти что-нибудь белковое. Тем временем мышь урзбросил серую рубаху на землю, сжал кулаки и набычился. Фурх стоял, не напрягаясь. Это и медведь, только шерсть длиннее и не бурая, а чёрная, с прядями седины. Но «Ну и жарко ему, наверное, подумал Лука. К собаке Икью сел рядом с валяющимся четырёхруким Егором. Сплюнув, обменялся с сидящим рядом с Жабой взглядами и проговорил: "Надерей моза от Фург. Короч, Фург, мы из-за тебя". Поддержал Жаба, а потом обратился ко всем со здоровым предложением: "Может того просто назначим его? А? Кто за то, чтобы Фурга в верховоды? Не по чести", мотнул головой Шур. "Верховодов так не выбирают ящер. Пустышами правят сильные тля, а не сиромахи всякие". Все ещё безумный для Луки мутант, замотанный в выцветшее тряпьё, оставил Мяша и подошёл к стальным. "Щур прав", важно объявил тряпка. "Жить надо по чести, братья, да победить сильнейший". Зэ повертелся из стороны в сторону, как взволнованный бочонок, и пока стальные были заняты за семел камню, где жарился на солнце противин с со усистным, зачавкал, забулькал, там и так увлёкся, что с грохотом перевернул поддон. Все повернули головы. Тряпка выматерился, приплетая кругательство интимные части при святой матери и главный боевой орган двурогого. Скью снова сплюнул и засеменил к камню, на ходу приговаривая: "Хватит жрать же! Истинно клянусь, мужики, мне с ним страшно, глядишь и нас когда-нибудь сожрет". Скью, я ничего! Прошамкал выбегающий из укрытия З, на ходу запихивающий кусок в ротовую щель. У меня желчьба. Ты ж знаешь, я копыты откину, если не буду жрать. Проклятие двурогого выжигает во мне все силы. Мутанты де да и Лукат влеклись от разбора, как повернулись, ожидая представления, желая полюбоваться, как перекошенный скью будет гонять наш кодивший ВЗ, и не заметили, что к ним из-за валунов, в тени которых лежал Лука, приблизился здоровенный мутант. Незваный пришелец передвигался как тасурийская гарила. Опирался на непропорционально огромные руки с бугрящими ся мышцами, помогая себе короткими кривыми ножками. Уши, стыканные разнокалиберными серьгами, на фоне маленького скошенного черепа казались гигантскими. Безволосые брови были украшены звеньями цепи. В нож дровяк вставил кость. Знакомые ему танты уставились на него. В возникшей тишине было слышно только чавканье Ж, но и оно заглохло, когда ничего не говоря, Здравяк обрушился на Щура, ударил в лицо и вмял его в череп. Следом никто не успел и глазом моргнуть, кулаком кувалдой долбанул Фурга, тот отлетел на пару локтей и не встал. "Вопросы? Нет вопросов", прорычал пришелец. "Я сильнейший. Крегом кличут. Я теперь ваш верховный". Кто ты против? Он окинул взглядом своих новых подчинённых и проорал в сторону: "Тащите телегу! Шевелитесь!" И зачем-то несколько раз со стервнением пнул раненого Егорова в живот. Вдалеке заскрепели колёса, донеслось кряхтение, и четыре подчиняющихся крегу мутанта прикатили телегу с деревянными колёсами, перегруженную и накрытую брезентом. Те, что были впряжены спереди, опёрлись на дышло, толкавши телегу сзади упали. Впрыгли и попёрли. Взревел здоровяк, глядя на Жабу и Скью налитыми кровью глазами. Груз должен быть в убежище послезавтра. Шевелитесь, дохаджаги. Зэ, замерший недалеко от луки, булькнул и попятился. Скью попытался выступить парламентарём. Мы на месте, шаманы. Ждравец выхватил заткнутую за пояс палец и перетянул скид так, что тот едва успел защититься рукой. Место удара на глазах налилось краснотой и начало покрываться волдырями. Для тупых. Мое имя Крэг. Слышали? Жабы и тряпка закивали. Сраал я на ваши миссии шаманов вприглись и поперли. Загнанные мутанты постарались уступая хомуты новеньким и легли на землю. Пока все были заняты, Лука пробрался к камню, где стоял противень с мясом, и поглядывая на нового верховода, часть кусков запихнул в рот, а часть впитал, коснувшись рукой. Метаморфизм взлекавал. Лука заметил за камнем разделенную тушу таракана размером с черепаху и также впитал органические остатки. К тому моменту Скью встал позади Телиги, приготовившись её подталкивать. Крегго остановил взгляд на Луке. "А ты что, тихерише?" Имя Север отменяется. Будешь соской, понял? Всё, впрякся, живо. Он погрозил плетью и лука поковылял к телеге, едва сдерживая гнев. Месяцы императорства научили его терпению и отводили от необдуманных поступков. К тому же метаморфизм включился в работу, выстраивая из органики новые мышечные волокна и залечивая рану, так что каждый шаг давался Луке всё легче. Посмотрим ещё, кто тут соска, решил он. Четырёхрукий югор был жив, ворочился и пытался подняться, но не мог. А вот недоброжелатель Луки, щур, застыл на спине, раскинув руки. По его лицу теперь, напоминающему фарш, ползало огромное муха со множеством лапок. Туловище насекомого раскрылось, выпуская юркий щуп, мгновенно воткнувшийся в плоть и покрасневший от поступающей крови. Нюхач Зэ куда-то спрятался, но Крэк его и не искал, потому что он не годился как тягловая сила. Загнанные незнакомые ему танты то ли и правда вырубились, то ли притворялись мёртвыми. Всех как один валялись на земле и не двигались. Лука неторопливо шагал к телеге, смотрел на измождённых мутантов, на поколеченного Югора и убитого Щура, и в его душе разгоралась злость. Сознание Луки-подростка и тысячелетний опыт Эско Нигута сошлись на неприятии и напрасных смертей. Два наложенных друг на друга желания завладели сознанием Луки и Нигута. Да, в империи мутантов ставят даже ниже животных, но как выяснилось, они вполне разумны, у них свой кодекс чести, свои законы. Егорас по слуху и получил ранение, и теперь надо вернуть долг. Вот только энергии колеса исчезающей мало. Нужно подождать, когда её хватит хотя бы на пару секунд боевой формы. Встали доходяги. Взревел Крэг и принялся охаживать лежащих мутантов плетью. Бедолаги покачиваясь поднимались и тут же педали. Пойдёте запасными. Наваляющегося на земле ее гора с распоротым боком Крег не обращал внимания, а зря. Четырехрукий мутант поднялся, взял тесаки и, пошатываясь, направился к захватчику. Видимо, отказался признавать нового верховода. Тот стоял к нему спиной и ждал, когда поднимутся загнанные мутанты. Если верховод обернется, конец ее гора. Лука решил подограть своему мутанту, упал на колено перед Крегом и проговорил, поднимаясь и демонстрируя бедро. Я долго не продержусь, я ранен. Мне плевать, Соска, если упадёшь, прикончу. Понял? Я не привередливый, сгодишься и дохлым. Мутен здравяк гоготнул. Лукаш смотрел в налитые кровью глубоко пошаженные глажки, боковым зрением наблюдая, как её гора замахивается тесаками. Видимо, в последний момент Крэг почуял неладное, обернулся, и один тесак лишь оцарапал ему спину, а второй врезался в ключицу и застрял. Взреве, в звероподобный пришелец перехватил руку Югора, дёрнул его на себя и отшвырнул. Не вытаскивая из кости тесака, направился к четырёхрукому, чтобы добить. Подавив боевой крик, Лукар ворвался на Крэга, активировал боевую форму, выбросил из руки мономолекулярную струну. Она впилась в тело мутанта в районе подвздошной кости, прошила насквозь, сместилась до пупка и изстояла. Разрубить Крега на пополам не получилось, а вот позвоночник повредить все-таки удалось. Ноги мутанта отнялись, но они ему были не особо нужны. Ах, вы шлюхи двурогого, порву! Крег не просто продолжал жить. Он опираясь на руки, довольно резво пополз к луке. При каждом движении рана на надрезанном боку открывалась, выплескивая кровь и содержимое кишок, но было ясно, что он достигнет цели раньше, чем издохнет. Положение спасли мутанты, впряжённые в телегу, стоящую на возвышенности. Воднопрягшись, они столкнули её на крега, которому до луки осталось 3-4 локтя. Удар он получил в заднюю часть утелеги, распластался под колёсами. Зацепившись за его тушу, повозка перевернулась, выдавливая кишки из разреза в боку и рассыпая бутылки с вином, мешки и свёртки. Одна бутылка откатилась к луке, ударилась горлышком о камень, треснула, роняя в иссушенную почву рубиновые капли. Наследие Эсконигута подсказало Луке, что красное вино выводит радиацию из организма, и это просто подарок судьбы. Вино будет естественным путём бороться с лучевым заражением, что сэкономит энергию колеса. Лука потянулся к бутылке, сбил горлышко о камень и сделал глоток. Вино было горячим и отвратительным на вкус. Метаморфизм возопила попадание алкоголя в организм и тотчас его нейтрализовал, а параллельно заявил о наличии мощного антиоксиданта ресвератрола и даже немного запаш его, отправив во внутренний резервуар. Раздавленный крег у Пёрсе в перевёрнутую повозку и рыча старался её с себя скинуть, но всё слабее с каждой попыткой. Лука сделал ещё глоток вина и отполз в тень телеги. Он сохранил дейспособность, то ли съеденное тараканье мясо быстро восстанавливало организм, то ли вино и правда нейтрализовало радиацию, освобождая затрачиваемую на это энергию колеса. Мутанты, стоящие на пригорке, рванули к Югору, лежащему на спине. Потом от группы отделился Жаба, поковылял к лохматому фургу и сел над ним на корточки. Фург крочился от боли, и Жаба засуетился над ним. В то же время пришли ему Танте Крэга, схватили себе по бутылке вина и начали его хлебать. "Стоять!" крикнул им Лука, поднимаясь. Мародеры замерли, сжимая свою добычу. Бутылки на место, живо, сдохнуть захотели. "Ты кто?" Умирающим голосом спросил складчатый мутант на коротких ногах: "Север, Север, братишка, двуродий не даст соврать, очень пить хочется". Пожаловался тот. "Так воду ищите и пейте, братишки". Распорядился Лука и направился к фургу. Дела Лахматова были плохи. Это было понятно и без подсказок метаморфизма. "Ног не чувствую", хрипел фург. "Хана мне". Слышу зов дворового. Добей. Да Жаба, поджавшие губы, жалобно покосился на Луку и протянул ему нож, а потом отвернулся, скрывая слёзы. Давай ты, я не смогу. Фург покорно же прокинул голову и подставил горло. Жаба сгорбился, став маленьким и жалким. Лука вспомнил, как он в образе маджура явил миру чудо, излечив парализованного колеку Фина на арене и расположив к себе горожан. Получится ли сейчас? Хватит ли энергии? Ничто не мешало проверить. Лука положил руку на грудь Фурго и зашевелил губами, по привычке имитируя молитву. Никто не заметил тончайших нитей, через которые он передал мутанту на на агентов, тотчас приступивших к исцелению организма. Ты поправишься. Убирая руку и с трудом шевеля языком, сказал Лука. От полос на четвереньках. Покосился на дергающегося в вагоне Крэга, придавленного повозкой, на собравшихся кучкой его тягловых мутантов, прикладывающихся к баклажке с водой и оживляющихся на глазах. Если я поправлюсь, то, то верховодом буду я, отрезал Лука, сделав зверское лицо. И мы все вместе пойдем в убежище. Валяющийся фургон сел удивленно вытрящился на свои махнатые ноги, подвигал стопами туда-сюда, согнул колени и воскликнул: Обалдеть! Жаба, ходь сюды, глянь. От такого и в присвятую мать поверишь. Чудо! Вокруг него собрались уцелевшие мутанты, даже раненый ее гору приковылял, и Зэ вылез из убежища. Тягловые мутанты тоже подошли. Жаба протянул руку, чтобы помочь фургу подняться, но Лахматой встал сам и впился взглядом в Луку. Я могу ходить, Север. Как ты это сделал? Или ты супер? Или шаман? Лука качнул головой и изрёк, имитируя командные интонации нынепокойного Крэга: "Я ваш новый верховод. Кто-то против? Нет. Если вылечишь мою рану, к Луке подошел Егора. Сможешь? Позже", сказал Лука, и перед его глазами появился текст: очки Цуы плюс два, текущий баланс минус шестнадцать. Смерть Крейга и исцеление Фурго сделали мир лучше, и вселенная все равно мутанты, они люди или разумные члены стаи ноги. Лука улыбнулся. В его голове посветлело, обозначился план дальнейших действий. Ему предстояло освободить Кору, которая еще жива и находится где-то в убежище, вернуть себе престол и восстановить справедливость в этом перекошенном как бедолага Скью мире.